Глава восемнадцатая. Осада. Солнце садилось, мы были ещё живы. Ковры взятых пока не пикировали на нас со стороны равнины. Мы начинали верить, что ещё есть шанс. Кто-то заколотил в ворота, да так громко, словно гремели молоты рока. — Пустите, мать вашу, за ногу послышался вопль одноглазого. Кто-то сбежал вниз и открыл ему дверь.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 пытаясь прицелиться почти в полной темноте при свете тонкого месяца. — А какая она, кастоправ? — спросил он из пустоты. — Что? Кто? — я спустил тетиву. — Госпожа! Говорят, ты с ней встречался. — Да, давно. — Ну и какая она? — следопыт пустил стрелу. Звон у тетивы откликнулся чей-то крик.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 Некоторые из молодых солдат кинулись на плац. Проклятие лейтенанта их не остановили, как и угроза и крики Ильмо. Лейтенант приказал остальным следовать за бегущими. Гоблины одноглазые сотворили что-то особенно мерзкое. На мгновение мне показалось, что они призвали какого-то злобного демона. Выглядело это прижутко. Имперцев оно задержало. Но, как и в большей части их магии, материального в их творении было немного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 прежде чем имперцы наконец решили, что встретились с явлением сверхъестественным. Несмотря на численное превосходство врага, следопыт кинулся на них. Никогда я не видел, чтобы мечом владели с таким искусством, умением, легкостью и изяществом. Меч был частью его тела и продолжением мысли. Не устоял никто. На мгновение я поверил в старые легенды о волшебных мечах.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 Следопыт прополз мимо меня, уцепился покрепче, помог мне. Я вскарабкался еще на пару футов, глянул вниз. До земли было футов пятнадцать. Кит быстро поднимался в небо. Имперцы, разъюнув рты, стояли на плацу. Я пробрался наверх. Я глянул вниз еще раз, когда кто-то поднял меня повыше. Под нами в нескольких сотнях футов полыхали пожары во рже. Поднимались мы быстро.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 Я видел, как выглядывают детеныши мант из гнезд, скрытых между отростками, покрывавшими частью китовую спину. А потом, в лунном свете, я по-иному увидел равнину. Это был иной мир, казавшийся то хрустальным, то сияющим, то сверкающим и блестящим. На западе, ви... на западе виднелось нечто похожее на лавовые озера,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 и все легли. Кит набрал высоту. Я глянул вниз. Да, взятые, но нами они вовсе не интересовались. Внизу вспыхивала и гремело. Часть пустыни горела. Я видел длинные ползущие тени бродячих деревьев на марше. Силуэты мант на фоне огня. Сами взятые уже спешились, кроме отчаянного одиночки, сражавшегося с мантами. То был не хромой,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 когда мы перенесли его на свет, где я осмотрел его. Физически он был в полном порядке, ни единого синяка. Из крепости вышла душечка. Ты был прав, Костоправ, показала она. Извини. Я думала, что таким смелым ударом мы воспламеним весь мир. Скольких потеряли? Спросила она Уильма. Четверых. Не знаю, убиты они или просто потерялись. В голосе его звучал стыд. «Черный отряд своих братьев не оставляет». «Пес Жабадав!» – произнес следопыт. «Мы бросили пса Жабадава!» Одноглазый обматерил дворнягу. Следопыт сердито поднялся. У него не осталось ничего, кроме меча. Замечательный сундучок с арсеналом остался в рже вместе с дворнягой. «Эй, вы!» – рявкнул лейтенант. «Хватит! Одноглазый! Пошли вниз!» Костоправ, приглядывай за следопытом. Ильмо, спроси душечку, вернулись ли те, что сбежали вчера? Спросили, мы с Ильмо вдвоем. Ответ ее нас не обнадежил. По словам Мингиров, огромный трусоватый кит сбросил их в сотни миль к северу. Спасибо, хоть спустился, прежде чем их высадить. Солдаты возвращались домой пешком. Мингиры обещали защитить их от естественных опасностей равнины. Мы спустились в дыру, переругиваясь. Ничто так не подогревает страсти, как хорошее поражение. Поражение, само собой, относительное. Ущерб врагу мы нанесли значительный. Отголоски нашего рейда затихнут еще не скоро. Взятых мы изрядно потрепали. Мы захватили столько документов, что им придется переписывать заново весь план атаки. Но миссия все равно провалилась. Теперь взятые знали, что летучие киты способны залетать за традиционные свои границы. Теперь взятые знали, что у нас есть иные ресурсы, кроме тех, о которых они подозревали. А когда играешь, карты на стол до последней ставки не выкладываешь. Я побродил вокруг, нашел захваченные бумаги, отволок к себе. Мне не слишком хотелось участвовать в собрании. Там будет невесело даже если все придут к единому мнению. Я убрал оружие, запалил лампу, подхватил чучок документов, повернулся к столу. Там лежал еще один пакет с запада. Глава 19. История Боманса. Из послания. Боманс бродил по царству сна вместе с женщиной. Она что-то говорила, но он не понимал ее слов. Зеленая тропа надежд вела мимо гложащих луну псов, повешенных и безликих стражей. Сквозь разрывы в листве он видел распростершуюся на все небо комету. Спал он плохо. Стоило ему задремать, как сон находил его. Бомонс не понимал, почему не может заснуть без сновидений. Кошмар был не слишком страшный. Большая часть символов была знакома ему, и он отказывался их признать. Уже настала ночь, когда Жасмин принесла чай, спросив при этом. Всю неделю собрался тут проваляться. Возможно. Спать-то думаешь сегодня? Я лягу поздно, поработаю в лавке. Где Шап? Подремал немного, приволок с раскопок кучу барахла, поел. Потом кто-то прибежал, сказал, что Бенфу опять к вам залез. И Шап снова, снова туда отправился. Как Бесант? «Весь город гудит. Новый наблюдатель ерит, что Бесант не ушел. Говорит, что ничего не может поделать. Стражники его прозвали «Конской задницей» и приказов его не исполняют, так что он только с ума сходит. «Эх, «Может, хоть чему-то научиться. Спасибо за чай. Поесть ничего не осталось. Только курица. Возьми сам. Я спать пошла». Бомбан сворча обгладывал холодные жирные куриные крылья.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 Судя по указаниям, тот предназначался для охраны от физического вторжения. И, наконец, сработает, есть только в шестом кургане лунный пёс. Боманс вздохнул, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Пришёл сон. И не успел он дойти до середины, как Боманс обнаружил, что смотрит в зелёные змеиные глаза. Мудрые, жестокие, насмешливые глаза. И проснулся. Пап, ты тут? Да, заходи. В комнату протолкнулся шаблон. Выглядел он ужасно. Что случилось? Курганья, призраки ходят. Да, так бывает, когда приближается комета. Я не ожидал их так рано. Должно быть, на сей раз будет красиво. Это не повод тревожиться. Да не в этом дело. Этого я ожидал. Нет. Я Бесанди и Мэнфу. Что? Мэнфу попытался залезть в кургане с амулетом Бесанда. Я был прав, этот мелкий, ну, продолжай. Он был у раскопа и нашел амулет, припугался до смерти, увидел, что я иду и припустил по склону.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 «Никогда раньше не слышал ничего подобного. Все духи собрались на кургане Ревуна, и это длилось долго. Потом вопли начали приближаться». Бомансу показалось, что шаблон потрясен. Выбит из клея, как человек, чья вера разрушена. «Странно». «Что дальше?» «Это был Бесант. Он отобрал амулет, но это не помогло. Он не перешел рва. Уронил амулет, и духи на него набросились». Вся стража была там, и ничего не могли сделать, только смотрели. Наблюдатель не дал им амулетов, чтобы они смогли его забрать. Боман сложил руки на столе, глянул на сына. — Теперь у нас два трупа, три, если считать того типа прошлой ночью. Сколько же их будет завтра, а? Может, мне придется отбиваться от полка новых призраков? — Ты готов к завтрашнему вечеру? «Да! Теперь, когда Бесанда нет, нет и причины откладывать!» «Папа! Может быть, не стоит, а? Может, оставим это знание в земле?» «Что? Мой сын повторяет мои сомнения?» «Пап, давай не будем цапаться, а? Может, я и вправду перегнул палку? Может, я был неправ? Ты лучше меня знаешь, Курганье!» Боманс посмотрел на сына. «Я это сделаю!» – произнес он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 и это знали. Бледность шаблона прошла. Теперь он казался неуверенным. Этой стороны своей натуры отец не проявлял с тех пор, как родился сын. Шаблону такого видеть не доводилось. — Хочешь сходить туда, пап? — Главное, ты рассказал. Бесант мертв, Мэнфу мертв, страж не забеспокоиться. Я думал, он был твоим другом. Бесант? У него не было друзей. У него было дело. На что ты там пялишься? Человек с миссией? Возможно. Что же ты его тут держало то Отнеси все это вниз. Работать будем в лавке. Куда положить? Куда хочешь. Бесант единственный смог бы отличить это от мусора. Шаблон вышел. Закончив серию мысленных упражнений, Боманс чуть удивился. Где же мальчик? Шап так и не вернулся. Он пожал плечами и продолжил гимнастику мыслей. И улыбнулся. Он готов. Все будет просто. Город бурлил. Стражники пытались убить нового наблюдателя. Тот от ужаса и изумления заперся у себя. Множились безумные слухи. Бомонс шел по городу с таким спокойным достоинством, что люди, знавшие его годами, поражались перемене. Он прошел к окраине Курганья, посмотрел на своего давнего противника. Бесант лежал на том же месте, где и умер. Над ним клубились мухи. Бомонс бросил горсть земли, и насекомые разлетелись. Колдун задумчиво кивнул. Амулет Бесанда снова исчез. Боманс отыскал Капрала-хребка. «Если не сможете его оттуда вытащить, забросайте землей!» «Слушаюсь!» — ответил Капрал и только потом запоздало удивился собственной покорности. Боманс обошел границы Кургания. Солнечный свет странно пробивался сквозь хвост кометы. Цвета менялись, но духов колдун не заметил. Нет причин откладывать попытку связи.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 Нельзя полагаться на шаба, когда у того мысли блуждают бог знает где. Боманс вошел в лавку. «Великолепно!» Токар ткнул пальцем в коня. «Совершенно удивительно! Бот, ты гений!» «А ты шела в заднице! Что тут творится? И кто, мать твою, эти люди?» «Мои возницы! Мой брат Клит! Моя сестра Слава! Шаблонова Слава! И наш сестренка Проныра!» Мы ее так зовем, потому что она за нами всегда подглядывает. «Рад познакомиться!» «Где Шап?» «Я его послала купить что-нибудь на ужин», — ответила Жасмин. такой такую ораву придется начать готовить пораньше». Боман вздохнул. Только этого ему не хватало в эту ночь ночей. Полный дом гостей. «Ты положи, откуда взял. Ты, проныра, не трогай руками!»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 Сон его был не Робин. Ему показалось, что он наконец слышит голос, но, проснувшись, забыл все, что слышал. На чердак вошел шаблон. «Ну и что нам делать?» — осведомился Боманс. «Эта толпа нам все испортит. Внук тебе понадобится времени, пап. Если получится один раз, пусть хоть неделями шатаются каждую ночь». Боманса обрадовало, что к шаблону вернулась смелость. И можем же мы их выгнать. И сами уйти не можем. Стражники ходили мрачные и злые. Шумить ты сильно будешь, пап? Не сможем ли мы все тут сделать? Эх, думаю, стоит попробовать. Тесно только. Принеси вещи из лавки, а я приберусь. Когда шаблон вышел, плечи Боманса опустились. Он начинал нервничать. Не из-за того, что собирался сделать, а из-за собственного предвидения. Ему постоянно казалось, будто он что-то забыл, но он просмотрел записи четырех десятилетий и не нашел изъянов в избранном подходе. Его формулам сможет последовать любой маломальски способный ученик. Он сплюнул в угол. «Трусость антиквара!» – пробормотал он. «Старомодный страх перед неизвестным!» Вернулся шаблон. Мама заняла их игрой в митянке. А я-то думал, почему Параныра так визжит. Все принес? Да. Отлично. Спускайся вниз и веселись. Я все установлю и тоже приду. Начнем, когда они улягутся. Ладно. Шап, ты готов? В порядке, пап. В прошлом вечером у меня просто истерика была. Не каждый день видишь, как человека убивают призраки. Лучше привыкай к подобным зрелищам. «Всякое случается!» Лицо шаблона потеряло всякое выражение. «Учился ведь украдкой в черном универе, а?» Черным универом называли то подпольное отделение, где учились своему ремеслу колдуны. Официально его не существовало. С точки зрения закона он был запрещен. И тем не менее существовал. Поманс закончил его с отличием. Шаблон коротко кивнул и вышел. «Так я и думал», – прошептал Боманс и подумал про себя. «И насколько же тебя зачернили, сынок, а?» Он возился до тех пор, пока не перепроверил все трижды и не понял, что просто ищет предлог не выходить к гостям. «Ну ты даешь», – пробормотал он себе. Последний взгляд. Карта разверзнута. Свечи, чаша ртути, серебряные ножи, травы, курильницы. Неуверенность все еще мучила его. Что, черт побери, я мог пропустить? Медянки, по сути, были шашками на четверых. Доска тоже была в четверо больше обычной. Каждый играл сам за себя. Элемент случайности добавлялся тем, что перед каждым ходом игроки бросали кости. Если игрок выбрасывал 6 очков, то мог передвинуть любые свои шашки на шесть клеток. В остальном действовали правила шашек, если не считать того, что шашку противника можно было не брать. Они меня бьют вместе, возвала к Бомансу, проныра в тот миг, когда колдун спустился с чердака. Она сидела напротив жасмин между Славой и Такаром. Боманс последил немного за игрой. Токар и старшая сестра явно играли на пару. Обычная тактика выживания. Поддавшись импульсу, Боманс заставил игральную кость выдать для проныры шестерку. Девочка радостно взвизгнула и принялась двигать шашки. Боманс попытался вспомнить, было ли когда-нибудь и в нем столько же юношеского энтузиазма и оптимизма. Он искоса глянул на девчонку. Сколько ей лет? Четырнадцать? Он заставил Такара выбросить единицу. Позволил Жасмин и Славе получить то, что подаст судьба, подсу потом подсунул Проныре ее шестерку, а Токару опять единицу. На третий раз Такар проворчал. «Это уже смешно!» Равновесие игры нарушилось. Слава была готова отставить его и переметнуться к сестре против Жасмин. Когда Проныра выбросила еще одну шестерку, Жасмин посмотрела на мужа коса.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 Шаблон покосился на отца. Тот кивнул. «Залеко не заходите, стражи ерится!» «Не зайдем!» — ответил Шаблон. Баманс усмехнулся, глядя на нетерпение сына. «Такими же были они, Жасмин. Давным-давно!» «Милая девочка!» — заметила Жасмин. «Повезло Шабу!» «Спасибо!» — ответил Токар. «Нам кажется, что ей тоже повезло!» Проныра скорчила рожицу. Боманс позволил себе кривую усмешку. Кому-то в этой комнате шап тоже нравился. «Сыграем на троих!» — предложил он. «За болвана играем по очереди, пока кто-нибудь не вылетит!» Игрокам он позволял кидать, как кидается. А болвану подсовывал шестерки и пятерки. Проныра пересела на свободное место. Жасмин это позабавило. Выиграв, Проныра радостно завизжала: «Слава! Я выиграла!» Поделилась она радостью с сестрой, когда Та и Шаблон вернулись в прогулки. «Я их побила!» Шаблон глянул на доску, потом на отца. «Пап! Я сражался как бог, но ей с костями везет!» Шаблон недоверчиво улыбнулся. Хватит, проныра, сказала Слава. Пора спать, мы не в городе. Тут ложатся рано. Ну, пусть и с жалобами, но спать проныра пошла. Боманс вздохнул. Тяжелая работа, это общение. Сердце его забилось в предвкушении ночного труда. Шаблон по третьему разу прочел свои инструкции. Все понял? Спросил Боманс. Наверное.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 почти втягивает. К концу недели сам попробуешь. Боманс глубоко вздохнул, выдохнул, оглядел комнату. Его не покидало гложащее чувство, что он что-то забыл. И намёка нет, что именно. Ладно. Он устроился в кресле, закрыл глаза. Да мне, пробормотал он. Умуджи Ум да мне. Хайко да мне. Умуджи Ум дапцы. Шаблон бросил травы на угли в крошечной курильнице. Комнату наполнил ароматный дым. Боманс расслабился, отдался во власть литургии. Разделился он легко. Всплыл, повисел над потолочными балками, понаблюдал за шаблоном. Многообещающий паренек. Боманс проверил связь с телом. «Хорошо. Отлично». Он мог слышать как физическими, так и духовными ушами. Сплывая по лестнице, он попутно проверял собственную двоичность. Каждый произведенный шаблоном звук доносился до него все так же ясно. В лавке он задержался, глядя на славу и проныру, завидуя их юношеской невинности. Снаружи ночь полнилась кометным светом. Бомонс ощущал, как мощь ее сотрясает землю. Какой же великолепной станет она, когда мир окунется в ее гриву. Внезапно появилась она. Нетерпеливо поманила. Боманс перепроверил свою связь с плотью. Да, все еще в трансе. Не сплю. Он ощущал некое смутное беспокойство. Она провела его к курганью, открытой им же тропой. Бомонса шатала от захороненной тут могучей силы от излучаемой менгирами и фетишами мощи. С его духовной точки зрения они казались жуткими кровожадными чудовищами, прикованными на коротких цепях. По Курганью бродили призраки, вылеза за спиной Боманса, пытаясь прорвать его заклятие. Сила кометы и могущество охранных заклинаний слились в единый гром, пронизывающий всю сущность Боманца. «Как же могучи были древние!» – подумал он – Если все это продолжалось столько лет. Они приближались к мертвым воинам, тем, что на карте обозначались пешками. Бомансу показалось, что он слышит шаги за спиной. Он обернулся, никого, и понял, что слышит шаблоны в своем доме. Призрак рыцаря предстал перед ним. Ненависть духа была столь же безвременной и неустанной, как удары прибоя о холодный голый берег. Боманс обошел призрака боком.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 Он поспешил вслед за своей спутницей. Никакого сомнения. Это госпожа. Она тоже пыталась достичь его. Лучше поостеречься. Ей нужен не просто благодарный собеседник. Они вошли в гробницу. Огромную, просторную, забитую всей мишурой, что и в жизни принадлежала властелину. И жизнь эта была отнюдь не спартанской. Боманс последовал за женщиной,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 «Бо, у тебя же взрослый сын!» Часть его требовала встать на задние лапки и выть, как подросток в течке. «Снова шаги! Черт бы побрал этого шаблона! Он что, постоять смирно не может? Шумит за троих!» Глаза женщины открылись. На губах заиграла торжествующая улыбка. Боман забыл о шаблоне. «Добро пожаловать!» – произнес голос в его голове. «Мы долго ждали, не так ли?» Он только кивнул ошеломленно. «Я следила за тобой, да? Я вижу все в этой забытой богами глуши. Я пыталась помочь. Слишком много барьеров, слишком сильны они. Эта проклятая белая роза была отнюдь не глупа». Боман взглянул на властелина. «Огромный, прекрасный царь-воитель спал».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 Беселье окутало его, как звон колокольцев на слабом ветерке. — Ты пришел учиться, о, колдун, как, от, как ты отплатишь своей учительнице? Ради этой минуты он и жил. Его ждал триумф. — Еще один шаг? — Ты искусен. Ты был так осторожен, так медлителен, что даже наблюдатель сбросил тебя со счетов. Я аплодирую тебе, колдун. «Самое сложное — подчинить себе это создание!» Смех колокольцев. «Ты не хочешь поторговаться, колдун? Ты собираешься принуждать?» «Если придется!» «И ты ничего не дашь мне?» «Я не могу дать тебе то, чего ты желаешь!» Снова веселье и серебряные колокольцы. «Тебе не под силу подчинить меня!» Боман пожал воображаемыми плечами.